164. Большинство клеток тела спит. Если бы удалось пробудить, тело сделало бы сияющим и летающим. О пробуждении клеточек надо помыслить. Сосредоточение мысли и сознания на заболевшем органе приводит в равновесие и способствует быстрейшему выздоровлению, а также заживлению ран. При этом клеточки активизируются насыщаясь психической энергией. Каждая клеточка, являясь электрической батареей, служит в то же время и аккумулятором этой огненной энергии. Пробуждать клеточки к жизни можно, сосредоточиваясь на любой части тела. Но для того, чтобы не нарушать его равновесие, сосредоточиваться следует на всем теле, начиная с пальцев ног и поднимаясь все выше и выше вплоть до темени. Результаты можно отметить тотчас же по ощущению повышенной пульсации всего тела, по исчезновению сонливого состояния или физической усталости, если таковы имелись, и по общему поднятию жизненности. Это явление тотчас же отражается и на тонком теле, и возможными становятся полеты в нем. Происходит как бы отделение физического тела, тонкого, благодаря усилению активизации психической энергии. При постоянстве и длительности этого упражнения уменьшается возможность болезни и замедляется наступление старости. Можно заметить, как при напряжении психической энергии молодеет лицо даже без всяких упражнений. Но при упражнениях молодеет все тело. Это двигается его старость и пресекается явление болезни. При йогических процессах и открытии центров это происходит автоматически. Но сознательное и планомерное пробуждение клеток тела ведет к тем же следствиям. Этот процесс, тесно связан с оформлением тонкого, ментального и огненного тела и способствует он сильному повышению жизненности организма. Как и во всем, здесь тоже нужна постепенность и планомерность, чтобы избежать нежелательных следствий. Упражнение это прогоняет сон. Но если перестать спать, вред неминуем. При этом упражнения вызываются к проявлению резервные запасы каждой клеточки. И израсходовав их, можно решить с этих запасов, столь нужных всегда на все случаи жизни. С другой стороны, энергия усиливается магнитным воздействием мысли. Во всем теле ощущается усиленная пульсация, точно такая же, как в мускулах при напряженной работе. Это пульсации, и теплота и служат показателем того, что клеточки начали просыпаться. Они вновь заснут, если не поддерживать их бодрствующего состояния. Понятие «отставных людей» опасно тем, что прекратив обычную ритмическую работу, Привыкший к ней труженик пресекает поток психической энергии и тем нарушает равновесие организма. Потому так быстро и умирают вышедшие на пенсию люди, прекратившие труд свой. Наличие активности психической энергии необходимо для тела. Сосредоточение на теле повышает ее и способствует долголетию. Но дело не в нем в том, чтобы клетки проснулись, и жизнь тел, всех тел, стала бы более полной. Все тела тесно связаны друг с другом, и повышение жизнедеятельности в одном отражается и на других, ибо психическая энергия универсальна и выявляется во всех телах и на всех планах. Об усилении психической энергии и ее аккумулировании идет речь. Но только пробужденные клеточки тела могут ее удержать в должном количестве. Сознание яро воздействует на тело и на количество психической энергии в его органах. Достаточно человеку проснуться, как он перестанет зябнуть, если я зяб во сне. Это показывает, как проснувшееся сознание тотчас же повышает жизненный тонус во всем теле, посылая энергию во все его члены. Многое можно сказать о значении этого упражнения. Но лишь опыт даст нужные знания и расширит и углубит понимание процесса аккумулирования огня.